— Возможно, что вы тут же спросите у меня о том, откуда же берутся такие цены. А тут все весьма просто. Хотя я сам вроде бы сказал о том, что нужно заплатить всего лишь одну тысячу золотых. — Да, говорил, и не спорю с этим. Но при всем этом хотел бы сразу обратить ваше внимание на тот факт, что не стоит забывать еще кое о чем. При поступлении вам предоставят общежитие в Академии. «Только вот проблема в том, что вы не сможете жить в Академии и полностью учиться за счет Академии без дополнительных проплат. В дневниках магов я часто встречал упоминания о том, что им самим очень часто приходилось доплачивать тем же комендантам общежитий, кодовщикам и даже различным библиотекарям. И все только за то, что эти разумные давали им возможность учиться». Например, тот же самый кладовщик дает возможность использовать во время учебы какие-нибудь ингредиенты, которые вам вроде должны выдаваться на занятиях. Вот только их, как всегда, нигде нет. И для того, чтобы ты их мог получить, нужно обязательно дать этому самому кладовщику чистое золото, и от этого никуда не денешься. Потом точно так же тебе приходится платить коменданту общежития за нормальную комнату, за нормальную постель, За нормального соседа по комнате. Я уже молчу о том, что отдельная комната для вас одного стоит в два раза дороже. Те же учебники, различные древние манускрипты, пергамент для записей — все это стоит денег. Если ты не хочешь платить кузовщику, то иди в город и сам все покупай. А не так-то легко найти все то, что тебе нужно среди десятков, если не сотен различных лавок и магазинчиков, где тебя могут запросто надурить и предоставить вместо прекрасно выделанного пергамента из кожи теленка какую-нибудь шкуру свиньи, которую банально подкрасили. А это дает себя знать при работе с таким материалом. Как оказалось, студентам в академии в первую очередь учат рисовать на пергаменте те самые структуры магических конструктов, в которые потом вливается магическая сила. На каждую такую структуру надо минимум один пергамент. Для особо жадных – один на две структуры. Сначала с одной стороны, потом с другой. Но проблема в том, что пергамент обычно повреждается. не черни, лами. Все дело в том, что когда ты нарисовал структуру магического конструкта, даже если и неправильно, то маги-преподаватели предлагают тебе влить в нее свою энергию до определенных параметров. И этот пергамент начинает разлагаться от магии. Кстати... Со свиной шкурой все происходит очень быстро, и тот студент, который еще не успевает влить в не нее энергию, получает в лучшем случае легкий ожог твоих рук. В худшем... В общем, такая жадность обходится ему еще дороже, так как повреждается стол, за которым сидел, и иногда страдает его сосед, смотря какие магические плетения в тот момент изучали. А потом из таких же листов пергамента, этих разумных, учат делать эту самую амбарную книгу. «Дневник мага». Я не знаю того, кто это придумал. Видимо, те маги, которые опасались что-нибудь забыть, и все старательно записывали в своем дневнике. Как результат, у них появлялись целые сочинения в виде подобных амбарных книг. Хотя... Сейчас можно сказать, что я их в чем-то даже и понимаю. Ведь они считали эти книги магически защищенными. Но не учитывали того, что наткнуться на такого умника, как я, который банально срывает магическую структуру, поглощая всю магию из нее. И в результате таких наглых действий с моей стороны вся эта защита ничего не стоит. Конечно, кто-нибудь тут же постарается напомнить мне про ту самую заготовку гримуара, который пытался делать маг из Ордена Отверженных. Я помню о нем. Вот только учтите тот факт, какой именно материал для этого гримуара использовал тот разумный. Так это же прекрасно выделанная человеческая кожа. Вы думаете, что ее легко достать? Хм. Такой пергамент стоит очень дорого, и чтобы его найти, нужны определенные связи. Так что и тут не все так просто, как кому-то может показаться. Или вы думали, что среди отверженных есть мастер, который вот так вот выделывает подобный материал? Может быть, есть. В этом мире все может быть. Только вот я бы не сказал, что он будет делать это все бесплатно. Я в этом не был уверен. Так что в лучшем случае вы заплатите за учебу в Академии 30 тысяч золотых. Может быть, 35, а то и 40. Так что не стоит недооценивать наличие золота, которое у вас должно быть в кармане, когда вы идете в Академию. А если вы хотите жить там в свое удовольствие, то есть ни в чем себе не отказывая, то деньги должны у вас быть постоянно. И тут уже ничего не поделаешь. Это факт, который приходится смириться. Так что, прежде чем идти учиться в Академию магии, сначала необходимо иметь золотой запас весьма приличного размера. Теперь вам стало понятно то, почему я так надеялся на ту самую торговлю с гномами. Ведь, торгуя с этими разумными, этой самой риланской яшмой, которую я обнаружил в глубине черного леса, У меня была возможность достаточно быстро, в течение пары лет, заработать нужную мне сумму денег, после чего я мог бы попытаться рискнуть и попробовать поступить в Академию в столице королевства. Конечно, вы скажете мне о том, что я же простолюдин по их меркам, и при моей попытке сунуться туда возникло бы очень много вопросов ко мне. Начнем с того, что в первую очередь я постарался бы пробраться до самой Академии. как можно незаметнее, изображая из себя приказчика какого-нибудь благородного, при этом раздавая тем же любопытным стражникам, к примеру, на тех же воротах столицы, золотые монеты, чтобы те совершенно случайно прикрыли свои глаза, когда мимо них буду проезжать я. Так делается. Тем более, что вреда для королевства Мурана я никакого наносить не собирался. Я просто хотел выжить. «Приехав в Академию, я тут же оплатил бы свою возможность пройти проверку на артефакты древних, и уже после этого никто бы не стал задавать глупых вопросов. А вы бы стали? Приходит какой-то простолюдин с виду и начинает старательно сорить золотом. Это подозрительно? Я думаю, что очень подозрительно. Первая мысль, которая тут же промелькнула бы у меня, касалась бы того, откуда у него все эти деньги». Такие деньги просто так с бухты-барахты ни у кого не появляются. То есть мне их кто-то должен был выдать. Кто? Кто мог так просто отдать мне на руки такую большую сумму денег? Даже гильдия магов на такую глупость никогда не пойдет. Ее представители сами с Академией вопрос оплаты решают. Значит, это самый кто-то достаточно богатый и могущественный, раз не боится давать мне такие деньги лично в руки». И связываться с такими разумными, не зная их силы и возможностей, явно не стоит. А значит, ко мне надо присматриваться, но не нарываться. Пока что. А потом будет видно. К сожалению, мой план, открыто связанный с гномами, банально провалился. И теперь мне надо было думать над другими вопросами. При всем этом мне явно не стоит забывать о том, что гномы могли бы попытаться все-таки устроить на меня охоту прямо в Черном лесу. так как, судя по крикам того торговца, он сдаваться банально не собирался, а значит, в скором времени мне снова стоит ожидать гостей. Но сейчас уже начался сезон дождей, вернее, он уже был в самом разгаре, а это значит, что к моменту его окончания я уже должен быть готов, готов к встрече с этими красавцами, которые могут прийти за мной. Именно поэтому я и готовился к... попутно стараясь научиться двигаться в абсолютной темноте. Я завязывал себе глаза и пытался жить этой жизнью на ощупь. Было очень сложно сначала. Однако, видимо, само тело Архангела, которое передало мне все свои силы, имело определенные способности, потому что я в скором времени стал видеть все происходящее вокруг и даже без использования глаз. Наверное, как летучая мышь. Летучие мыши ориентируются по звуку, вернее, по ультразвуку. Но, ну, честно говоря, мне бы не хотелось превращаться в нечто крылатое и похожее на какого-то демона из кошмара, а предпочитал быть таким, какой есть, хотя и был не слишком красивый. Но тренировки я не прекращу. Так что я продолжал жить, старательно чередуя занятия магией с физическими нагрузками. Запасов у меня пока что хватает. По крайней мере, я рассчитывал на то, что их должно хватить до конца этого сезона дождей. Но даже в этом случае я не спешил слишком уж много переедать. Лучше пусть запас останется, чем его не хватит. И поэтому у меня была определенная диета из копченого мяса и тех самых сушеных грибов. Знаете, какая похлебка получается из сушеных грибов, сваренных вместе с копченым мясом? Вкусная. Ну а что... выбирать там мне все равно не приходится. Тем более, что я и сам прекрасно понимаю, что на многое мне рассчитывать не приходится. Если кто-то думает, что я вот так прямо сейчас банально пойду по этому миру, вытягивая из всех этих разумных их энергий жизненные силы, то он сильно ошибается. Древний бог-путешественник предупредил меня о том, что первые десятки, а может быть и сотни лет, мне банально придется скрываться. Все только по той причине, что здесь уважают силу. Силу и власть. Ну, а как иначе? Покажите мне хоть один мир, где все обстоит далеко не так. Каким бы утопическим мир ни был, рано или поздно все равно возникает определенная вертикаль власти. И тот, кто ею владеет, все равно не захочет ее терять. И будет ее удерживать. Любым способом. Возможно, что кто-нибудь наверняка сейчас вспомнил был про тот же Советский Союз, И скажет мне о том, что во времена существования Советского Союза был настоящий социализм. Что там можно было легко и просто всего добиться лишь собственными силами. Хорошо. В это можно попытаться поверить. Но давайте подумаем больше вот о чем. Если там был социализм, то почему страна развалилась? И кто именно это сделал? Вы никогда не задумывались об этом? А ответ на этот вопрос очень прост. Это сделали те же самые власти, которые руководили страной. Как пример можно привести одно кино. Я не помню того, как именуется тот фильм, но могу рассказать одно. Фильм был весьма интересным. Он был снят про людей, которые когда-то что-то имели, но потом оказались на обочине жизни, став теми самыми нищими и бомжами, живущими на свалке. И в конце концов власти пытаются их уничтожить. Вы спросите меня о том, зачем я все это рассказываю? Рассказываю я это именно за тем, что в этом фильме есть одна маленькая история про женщину, которая была обслуживающим персоналом у различных партийных деятелей, имеющих довольно высокое положение в коммунистической партии. И все дело было в том, что именно они, когда приходил их срок расставаться с властью и становиться обычными и никому не нужными пенсионерами, А это ждало в том обществе их всех. Эти разумные все же решили сделать так, чтобы закрепить эту власть за собой. Каждому из них хотелось жить так же, как тот самый генеральный секретарь коммунистической партии. типично этому этом воплощение воплощения сейчас живет Северная Корея. Ким Чен Ын, кажется. Сначала там руководителем был его дед, который достаточно долгое время руководил государством. Потом его отец. И теперь он. Вы мне сейчас скажете о том, что у них эта власть передается не по наследству, а по достоинству и знаниям? По заслугам? Никогда в это не поверю. Уже давно, еще со времен развала Советского Союза, многие бывшие территории этого государства усвоили главный фактор – сыну майора никогда не стать генералом. А знаете почему? Потому что у генерала есть свой собственный сын, и у полковника тоже. Все эти люди старательно продвигают на такие места, которые, по их мнению, заслужены их семьей, только собственных родственников и тех, кто им там нужен. Именно этот факт возможности закрепить за собой и положение, включая сюда не только для самого себя, но и для собственных детей и внуков, подтолкнули тех, кто был у власти в Советском Союзе, принять решение к его развалу. Так что, извините, им нужна была власть. И именно тех, кто в то время был у власти, нужно во всем обвинять, а не простых людей. Простые люди в то время как раз-таки были неплохо обработаны пропагандой и не хотели развала этого государства. А вот тем, кто был у власти, очень уж хотелось получить те блага, которые они уже считали своим достоянием. К чему я все это рассказываю? Да просто к тому, что даже здесь, в этом мире, власть и сила решают буквально все. Например, я знал очень важный факт еще из истории Земли. Может, кто-то помнит? Один человек, который как раз и начинал поднимать те самые Арабские Эмираты, когда-то сказал весьма интересную фразу. «Если мой дед ездил на верблюде, отец ездил на Мерседесе, я езжу на Бентли. Мой сын ездит на Роллс-Ройсе, зато мой внук будет ездить на верблюде». Знаете, к чему он это сказал? А сказал он это именно к тому, что тот, кто сделал огромные усилия и что-то смог сделать не только для себя, но и для многих людей, имеет право жить хорошо. Но его семья и потомки уже просто пользуются тем, что сделал этот разумный, по сути, сами ничего уже такого не делая. И как результат, рано или поздно все то, что сделал один, будет уничтожено другим. Хотя тоже представителям этой семьи, но просто избалованным властью, деньгами и возможностями. Или вы думаете, что тот разумный в этом мире, кто мог стать из простого искателя в выжженной пустыне каким-нибудь королем, был избалованным дворянином? Никогда. Особенно, если его государство образовывалось буквально с нуля. В этом случае такой разумный был готов жизнь отдать за то, чего достиг, если в этот момент у него были дети и члены семьи, то они могли ценить то, что получили потом наследство. И тогда есть возможность, что это государство просуществует достаточно долго. А вот потом... А потом к власти приходили те, кто получал ее по наследству и по праву рождения. Типичные примеры этому те самые дворяне, которые еще по какой-то прихоти богов-покровителей этого мира становились одаренными. Вот скажите мне, пожалуйста... Разве король в этом государстве не понимает того, что чем больше магов обучат в его государстве, тем больше силы будет у его войска в случае нападения на него какого-либо противника? Думаю, что понимает. Но почему тогда он разрешает тем же магам из гильдии магов ловить диких, старательно высасывая из них жизни дар? Что за глупость? Взяли бы такого разумного под свое покровительство – и дали бы ему возможность спокойно жить и служить, и все. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что у магов гильдии есть договора для таких разумных, и у королевских магов тоже есть, а вы эти договора читали. Дело в том, что в одном из дневников магов я нашел некоторые тезисы из договора, который этот разумный когда-то подписал. И потом этот парень всю учебу в академии пытался понять тот факт, почему его интуиция была так встревожена этим событием. И скажу сразу. Эти тезисы сразу напомнили мне старый земной анекдот. Анекдот про бабушку Сару. Кто не помнит, я напомню. Бабушка Сара поспорила со своим внуком о том, что тот не съест двадцать пять пельменей и будет вынужден целую неделю убираться в квартире. Естественно, что мальчик согласился на эти условия, так как был уверен в себе. Но когда он съел 24 пельменя, то оказалось, что в его тарелке не осталось больше ничего. Вот что надо знать о подписании договоров и заключении каких-либо сделок. Вот и тут было точно так же. Даже в тех тезисах, которые этому молодому магу показались странными, я уловил главный факт, подписывая договоренности с той же гильдией магов, как сделал этот парень. Ты автоматически подписываешься на пожизненную кабалу в этой организации. Возможно, вы тут же спросите у меня о том, почему такое возможно. Ведь работая на гильдии, этот разумно приносит ей определенный доход. И в результате этого дохода можно погасить задолженность. Все так. Все так и выглядит. Но именно что выглядит. Все дело в том, что вы не учитываете главных нюансов. В тех пунктах, которые этот парень отметил, были указаны различные штрафные санкции, проценты и какие-либо надбавки. Нет, не думайте. Говоря слово «надбавки», я не говорю про надбавки для его заработка. Тут речь идет о надбавках к долгу. И все из-за того, что, например, купить те же самые эликсиры лечения, которые могли пригодиться магу, отправившемуся на какое-либо задание или в экспедицию, как это произошло в Черном лесу, Этим разумным было можно только у алхимиков гильдии. Не где-то еще, а только у их собственных алхимиков. Иначе их тоже наказывали. А штрафные санкции там были очень значительные. Но вот же странность. Вроде бы алхимики гильдии должны продавать своим товарищам эликсиры дешевле, чем продают кому-либо еще. Но все оказывается далеко не так. Магам гильдии те же алхимики или артефакторы гильдии Продавали свой товар через гильдейский магазин, в который, как оказалось, они сдавали свою продукцию в два раза дешевле. Вы скажете, что все закономерно? Ну да, если не смотреть на те цены, по которым эти же товары продаются магам гильдии. А продаются они, извините меня, в два раза дороже, чем можно купить то же самое только у свободного мага-артефактора или мага-лекаря в соседнем магазине». То есть гильдия старательно наживается и на тех, и на этих. Кем бы ты ни был, ты все равно будешь должен гильдии. Естественно, что у мага на все это денег не хватает, и ему приходится брать долг. И опять же у гильдии поджуткие проценты. А процент ведь там действительно не нешуточный. Минимум 50% в месяц. Например, ты взял сотню золотых. Но через месяц обязан вернуть уже 150%. Конечно, кто-нибудь тут же попытается предложить мне в течение недели провернуть какое-нибудь дело и вернуть долг в течение этой же недели. А это, по вашему мнению, всего лишь те самые сто золотых. Вы так думаете? А вот тут вы ошибаетесь. Как только вы заняли деньги, то уже должны не сто золотых, а сто пятьдесят. И если вы хотя бы на один час не успели вернуть деньги в течение месяца... то вам насчитывают уже не 150 золотых, а гораздо больше. Эти проценты считаются от общей суммы долга, а не от основной, которую вы взяли в долг. И именно от общей. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что при таком подходе к своим сотрудникам даже гильдия магов ничего особо не выигрывает. Ну, кто захочет иметь с ними дело, когда все обстоит так грустно? «В том-то и дело. Сами маги гильдии не могут распространяться о таких казусах. Магический договор им этого не дает сделать. Максимум, что эти разумные могли сделать, так это высказывать свое недовольство собственному дневнику. И не более того. Ведь эта амбарная книга не должна была попасть в чужие руки». — Что-то мне подсказывает, что так же дела обстоят и на королевской службе. Именно поэтому я и не хотел ни с кем из этих разумных иметь какие-либо дела. Конечно, всегда есть возможность добиться чего-то большего и занять какие-нибудь руководящие посты или должности даже там, в гильдии магов или на королевской службе. Ну да. Только вот, судя по дневникам этих разумных, они сами были слегка удивлены тем фактом, что в гильдии магов королевства Мурана уже больше пятисот лет руководящие должности занимают именно разумные, которые имеют непосредственное отношение к одним и тем же семьям. Ничего не напоминает? А мне напоминает. У генерала есть свой сын. Именно поэтому я прекрасно понимаю, что особо высоких позиций в гильдии вы никогда не заслужите, какой бы талант и дар у вас не был бы. Какие бы опасные экспедиции вы бы не предпринимали, какие бы эксперименты вы бы не проводили, вы ничего не добьетесь, если у вас нет родни на нужном месте. Это был еще один своеобразный гвоздь в гроб мысли о том, что я могу попытаться чего-то добиться при помощи своего собственного дара и ума. Единственное, чего я мог добиться, это все-таки попробовать постараться решить эту проблему с деньгами, И все же постараться отучиться в Академии Магии, чтобы впоследствии постараться занять положенное мне место, которое я смогу выбить для себя сам. Но первая ступенька на этом пути, к моему сожалению, оказалась самой высокой. Это именно получение свободы и дворянства. Только не надо мне напоминать о том, что я в данном случае практически свободен. Да, свободен. Меня же за ноги никто не держит. Вот только выйти из черного леса без опаски... Я пока что просто не могу. Хотя бы по той причине, чтобы банально попадусь. Для многих разумных в этом мире я дикий, и об этом забывать не стоит. Да, мои способности могут мне в чем-то помочь, но не тогда, когда я бездумно суну сам свою голову в петлю. Именно поэтому я сейчас старался собрать всю возможную информацию, изучить все, что только могу. Все то, что смогу использовать для собственной защиты — Возможно, вы тут же спросите у меня о том, зачем я учу возможность использования магических структур. Давайте начнем с того, что тот самый одаренный, который может, например, использовать и контролировать свою магическую силу, уже заранее для этих разумных выглядит не таким уже диким. Дикий использует неконтролируемую голую силу стихии. Если я буду использовать магические конструкты, вроде того же полноценного фаербола, огненной стены, поисковые магические плетения, я уже молчу про возможности использовать магию воды, то в данном случае в первую очередь у таких разумных возникнут мысли о том, что меня кто-то этому всему обучал. Как факт этот самый кто-то впоследствии может попытаться за меня отомстить. И не надо сейчас смеяться и говорить о том, что за меня черный лес мстить не будет». ведь я обучаюсь именно в «Черном лесу». Да, здесь я и обучаюсь, но выбора-то у меня все равно нет. И другие нюансы сейчас не сильно важны. Тем более, что мои магические конструкты начали получаться все лучше и лучше, быстрее и быстрее. В уме и с помощью своего жезла я рисовал их уже достаточно быстро. Более того, я мог создавать одновременно в двух руках два кумулятивных фаербола. а это минимум четыре конструкта сразу. Те самые модернизированные конструкты, слепленные сразу из двух геометрических фигур. из куба и тетраэдра, благодаря чему я теперь мог наносить удар по противнику достаточно быстро и эффективно. А попытавшись использовать подобную магию на открытом воздухе, все же убедился в эффективности, когда я попробовал в один из дней все же выйти на поверхность, воспользовавшись отсутствием дождя, и запустил два таких кумулятивных файербола в два разных дерева, то удивился тому, что увидел. Начнем с того, что внешний файербол взорвался при ударе о такое дерево и банально расщепил его ствол, а внутренний же конструкт пролетел дальше и снес еще минимум два дерева, прежде чем нарушил свою структуру. По сути, если примерно подсчитать, Такие магические конструкты, которые я создавал достаточно быстро, могли пробить стену из бревен толщиной около восьми шагов. Представьте себе заодно и то, что произойдет, если, к примеру, такими фаерболами влепить в ворота какого-нибудь замка. Внешне это разрушится мост или ворота, а вот внутренний пробьет их и взорвется уже за воротами, внутри стен замка. А кто обычно находится за воротами? Обычно это самый надежный отряд стражников, который предназначен для экстренных действий, либо для защиты от прорыва на воротах, либо контратаковать при открытии этих самых ворот. Но такие разумные банально не ожидают того, что кто-нибудь вот так вот буквально по щелчку пальцев пробьет ворота и уничтожит кого-нибудь из подобного отряда. Это сразу внушает определенные опасение. «Нет, не думайте». Я не собираюсь на данный момент записываться в какой-нибудь отряд наемников и идти грабить эти замки. Начнем с того, что возле черного леса замков никаких-то и нет. И уже только поэтому мне стоит задумываться о том, что здесь грабителям особо делать нечего. Вот где-нибудь в центре того же королевства Муран. К тому же, как следует изучая историю земли, я знал о том, что многие дворяне на своих землях считали себя хозяевами. и довольно часто позволяли себе переодевать собственных стражников в разбойников и посылали тех на чужие территории, чтобы они там что-нибудь раздобыли для своих хозяев, и при этом нанесли урон чести соседа. Это важно. Ведь если на территории соседа кто-то таким образом пошаливает, то это означает, что он не может навести там порядок, а значит, он слишком слаб. Не знаю, правда, как с этим дело обстояло здесь, если возможность у соседей например безнаказанно напасть на тебя и разграбить твой замок или занять твою землю по сути это могло бы дестабилизировать обстановку в королевстве но кто его знает я пока что ничего подобного не знаю именно поэтому я и продолжал тренироваться и учиться если с магией огня было все более менее понятно то с магией воды все было куда интереснее. Например, тренируясь своеобразным водным тазицуань, я выяснил весьма важный для меня личный момент. Дело в том, что, оперируя водой, я мог теперь уже спокойно подтягивать себе именно H2O. А это было несложно, зная ее химический состав. То есть, если я захочу вытащить влагу из организма какого-нибудь разумного, я могу это сделать, не опасаясь того, что у меня в руке появится шар крови, Всего лишь по той причине, что вытягивать я буду именно воду. А все остальное останется в организме. К тому же, таким образом я действительно иссушал объект, который таким образом атакую. Попытавшись наносить удары водой, я разработал магическое плетение водных лист, Потом водное лезвие. Достаточно было всего лишь разогнать воду до огромной скорости. Просто я вспомнил, как когда-то в каком-то научном журнале еще на Земле Я читал о разработках некоторых разумных, позволяющих резать тот же самый гранит при помощи воды. Просто струя воды под огромным давлением подается через мельчайшую форсунку на нужный участок каменной породы. И именно вода банально разрезает камень, как тот же лазер, только без нагрева. Учитывая все это, я решил, что можно попробовать сделать что-то подобное. Например, что будет, если взять воздушный кулак? а внутри воздушного кулака удержать магическое плетение ледяной сосульки. Судя по всему, такой удар может весьма неприятно удивить противника. Даже плетение огненной стены не остановит такой удар. И все из-за того, что воздушный кулак как бы раздвигает пламя огненного плетения, нарушая его целостность, и позволяет безнаказанно действовать второму внутреннему плетению — А ледяная сосулька, пользуясь разгоном и скоростью воздушного кулака, который уже разрушился, несется дальше. По сути, это самое плетение ледяная сосулька — это просто вытянутый достаточно большой длинный конус с малым основанием. Мне было интересно экспериментировать. И в результате этих самых экспериментов я получил достаточно интересное для себя боевое плетение, совмещенное из разных магических стихий. Как вы думаете, буду ли я похож на дикого, если как маг-универсал, используя разные потоки от стихий, формируя полноценные магические плетения, которым даже в Академии не учат? Думаю, что в этом случае у многих разумных возникнут дополнительные вопросы. Но задавать их мне может только мой преподаватель. Кстати, в Академии магии применялся весьма интересный способ обучения. Если первый год студент особо нигде и ни в чем не участвовал, ввиду полного отсутствия у него каких-либо систематизированных знаний, то уже начиная со второго года магов-студентов было разрешено вызывать на различные боевые поединки или столкновения. Ну а что вы хотите? Дворяне! Куда ни плюнь, в академии все были дворянами и рассчитывали стать таковыми. Как факт, даже косой взгляд на грязную обувь мог быть воспринят как оскорбление. Уже только поэтому я понимал, что и там внутри будут проблемы. Поэтому появление студента, который неожиданно для них уже на первом курсе может оперировать достаточно опасными боевыми магическими конструктами, для этих умников окажется весьма неприятным сюрпризом. Хотят они это признавать или нет, меня уже не интересует. Мне важен в данном случае сам конечный результат. «Была у меня, конечно, мысль попытаться совместить магию огня и магию воды. Вот только эти две силы стихии антипода между собой слишком сильно конфликтовали, и ничего особо не получалось, хотя могло бы получиться весьма интересно. Но пока не было такой возможности. А вот магии воды и воздуха, которые я старательно использовал, вполне были действенными». Например, взмах руки формировал возле моих кончиков пальцев капли воды, конденсирующиеся из воздуха, которые сжимались и выпускались в сторону противника, как водная пуля. Если противник не будет защищен, то получит несколько ударов с довольно серьезными последствиями, ведь такой удар будет для этого разумного сродни попаданию камней, выпущенных из прощи. А если он даже будет защищен... то серия таких ударов может пробить его защиту. Я уже на уровне инстинктов делаю эти капли спрессованными до состояния мелкого шарика, которые пробивали кору на деревьях и в стволе оставляли достаточно серьезные дырки. А вы тот же скажете мне о том, что это жестоко по отношению к природе. А тренироваться мне как? По крайней мере, с магией природы я также тренировался. Восстанавливал то, что разрушил. И было весьма интересно. Я учился оперировать всем этим. К тому же в «Магии природы» тоже были свои нюансы. Например, я научился заметать за собой следы. Вы представляете, как удобно идти и держать за собой плетение с небольшим содержанием «Магии природы»? Она практически ничего не делает. Но «Магия природы» влияет на траву. Эта трава, которую выпрямляли, как бы обновляется, выпрямляется и практически не оставляет за вами никаких следов. Разве что слегка усиленный магический фон, который в скором времени банально развеется, ведь рядом находятся растения. В течение буквально пяти или десяти минут этот магический фон поглощают сами растения. Как результат, ни следов, никаких данных после моего прохода по лесу с такими ухищрениями найти было просто невозможно. Наигравшись с теми же колючими кустами с границы черного леса, Я аккуратно постарался вырастить из саженцев несколько десятков штук возле своей рощи. Ну, понимаете, За последнее время появилось у меня подозрение о том, что мое убежище могут найти те самые кабаны. Я же сделал своеобразный лабиринт из таких кустов. И в этот лабиринт, кроме меня, никто из этих существ, проживающих на территории Черного леса, банально не сунется. Ну, а если туда зайдет человек... то, не зная маршрута, он банально заплутает в этом лабиринте. И, как факт, рано или поздно сам наткнется на какой-нибудь шип. Но даже если туда зайдет целый отряд и постарается найти проход, ни у кого это не получится. А секрет был весьма прост. Дело было именно в том, что у этого лабиринта пути к руинам не было. Просто не было. Там был своеобразный подземный лаз, с которой мне пришлось повозиться, но сделать. То есть, забегая за эти кусты, я банально проваливался в яму и тут же закрывал ее за собой. Легкий всплеск магии природы из-под земли. Тут же составлял траву на поверхности крышки этого лаза реагировать. То есть, если за мной кто-то гонится, я имею в виду из разумных, то он пробежит мимо этого лаза, даже не заметив его. Дальше я иду спокойно по этому подземному переходу, а вот всем остальным придется бегать по этим закоулкам, пытаясь добраться до моего убежища, что вряд ли у них получится. Правда, на решение этого вопроса я тоже потратил достаточно много времени, пользуясь перерывами в ливнях, которые проливались мне на голову, но все же сделал, что хотел». а повышенная влажность и растительность достаточно быстро замели все следы моего вторжения. Так что, когда сезон дождей заканчивался, у меня уже все было готово. Включая сюда целых три выхода из руин, которые позволяли мне действовать более уверенно и эффективно, вас, возможно, заинтересует то, что же раньше происходило. Раньше мне было нужно, высунувшись из такой щели между деревьями, Сначала старательно осмотреться. Определиться, могу ли я выйти наружу, не наткнувшись на каких-нибудь местных животных или хищников. Как я уже сказал, здесь даже трусливые олени могли быть опасны. И только потом я мог вылезти отсюда. Тут же все было по-другому. Эти кусты, которые я пересадил с границы черного леса, были как своеобразная красная тряпка для этих существ. Они к этим растениям банально не приближались». и старались держаться на расстоянии. Как факт я мог спокойно вылезать через свой лаз, осматриваться через эти кусты и действовать на свое усмотрение. Мне не было нужды переживать, заметили ли меня животные, находящиеся в близости или нет. Да, было у меня такое, что я когда-то высунулся из такой норки, осмотрелся и вроде бы никого не увидел». Но когда только отошел на десяток шагов от рощи гномьих деревьев, как сзади меня раздался разъяренный виск довольно крупного кабанчика, который, как оказалось, просто дремал за одним из соседних кустиков. Но так как он дремал, я его банально не увидел и не услышал. Конечно, вы тут же скажете мне о том, как можно, имея способность увидеть живое существо поблизости, «Ну, давайте начнем с того, что я еще не настолько могу пользоваться той же магией природы, чтобы так контролировать ближайшие территории, а тем более животных. Ко всему прочему, это животное, хоть и живое, но представляет для меня угрозу, так как я также не являюсь магом жизни. Был бы я хотя бы магом жизни, то почувствовал бы его жизнь, но у меня нет такой возможности. Может быть, пока нет, а потом будет видно». Кстати, что касается моих способностей, неожиданно для себя я понял, что мой организм, видимо, по какой-то прихоти древнего бога путешественника, берет магическую силу разумного, перерабатывает ее, после чего усваивает, то есть начинает сам вырабатывать нужное направление стихийных сил в моем организме на уровне сил того самого мага, которого я поглотил. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что «Кто-нибудь сейчас предложил бы мне попытаться, например, поглотить какого-нибудь архимага?» «Ну да. И как вы себе это представляете?» «Вы понимаете, что если я не буду достаточно подготовлен, и мой организм не будет достаточно приспособлен к переработке таких объемов различных энергий, то меня банально может разорвать, как тот же воздушный шарик?» «Может быть и нет, я не спорю. Я таких подробностей не знаю». но и рисковать подобным образом мне сильно не хочется. Поэтому оставим этот вопрос на потом. Когда, наконец-то, сквозь свинцовые тучи, которые постепенно начали расползаться в разные стороны, снова проклянуло голубое небо, яркие лучи Ярина пронзили сочную зеленую листву леса, я с нескрываемым удовольствием выбрался из земли, чтобы просто согреться. В этот момент я напоминал себе какого-то змея, Выбравшегося из сырой норы и просто желающего высушить свою шкуру под ярким и теплым солнышком. Всего лишь по той причине, что эта вездесущая сырость меня просто достала. Она проникла буквально везде. Моя одежда банально не успевала высыхать. Я понимаю, что есть возможность вытягивать магией воды всю влагу из мокрой одежды. Но это не тогда, когда она кожаная. Кожу легко пересушить, и она банально начнет лопаться». Поэтому мне и приходилось терпеть сырую одежду. И это все меня очень сильно раздражало. Раздражало до такой степени, что когда наконец-то начало теплеть, мое настроение было на уровне какого-нибудь монстра, который просто хочет убивать. И этот факт отрицать не приходилось никому. Тем более мне самому. Так что можно было понять, что при встрече с первым попавшимся мне живым существом, которым был местный волк, Я практически сразу принял меры. Усиленный файербол в виде конструкта тетраэдра пробил ему голову и отшвырнул тело твари, которая действительно больше напоминала целую лошадь, на несколько шагов назад и заставил более мелких особей броситься в рассыпную. Ну и тут все было как всегда. Эти существа тоже понимали только силу и не менее того, поэтому я получил возможность выжить. Хотя понимал, что если на меня кинется довольно большая группа этих существ, то в данном случае я ничего сделать не успею. Ну, убью я пару-тройку этих тварей, а дальше что? Они меня банально разорвут в клочья. Но, видимо, в последнее время я местным животным настолько надоел, что они не особо на меня реагировали. Поэтому и позволили безнаказанно убить хищника, которого я позже разделал за его шкуры. Жалко, конечно, что голова в разлетелась. А так был бы весьма интересный трофей. Но теперь у меня есть шанс. На тот случай, если я захочу заполучить себе подобные трофеи, можно будет убить такое животное, нанеся ему подобный удар куда-нибудь в сердце. Заодно я узнал строение внутренних органов у этих хищников. Я заранее рассчитывал на то, что оно может быть специфическим. Но оно было обычным. Вот только органы были гипертрофированы большими, что говорило о том, что в черном лесу все закономерно, природно. Вот только сама природа уже очень сильно постаралась над этим местом. Чем больше я размышлял над тем, откуда подобный лесной массив берет свои силы, тем больше понимал, что нужно изучить его как следует. Такая энергия, которая подпитывала местное растение и живых существ, из ниоткуда браться не могла. Я уже убедился в том, что даже в этом мире с наличием магии из воздуха ничего не берется. Вернее, из воздуха как раз и можно что-то взять. Составные элементы, влагу и даже усилить что-то. Например, работая с магией огня, я научился усиливать тот самый файербол еще больше. Всего лишь сформировав точки попадания огненного конструкта другой конструкт. но уже из магии воздуха. Он стягивал в то место как можно больше кислорода. Когда я первый раз попробовал этот способ на одном из кабанов, то долго потом не мог откашляться. Этот обугленный скелет, что остался от довольно опасного существа, мне потом долго снился. Всего лишь по той причине, что после взрыва фаербола полыхнувший кислород сработал как тот самый вакуумный боеприпас или боеприпас объемного взрыва. Вместе с кислородом сгорела даже плоть этого кабана. А кости... Его кости превратились в пережженный уголек, и стоило мне потом до них дотронуться, как они тут же рассыпались пеплом. Таким способом можно будет легко уничтожать каких-нибудь магических тварей из бестиария нежити, к которым не очень хочется приближаться». Самым удивительным для меня был тот факт, что в данном случае я потратил магической силы даже меньше, чем на обычный файербол. Кто-то скажет, что это было бы глупо. Ведь я использовал две разные стихии. Я считаю. Все только из-за того, что для нагнетания кислорода в конечной точке я использовал магическое плетение, называемое ветерок. И вот этот самый ветерок мог стягивать в определенную точку кислород. Вернее, ранее он передвигал саму воздушную массу, но после пары поправок с моей стороны начал собирать именно кислород. Представьте себе, что получилось. Да, по сути, таким образом можно, например, в той же кузне обходиться без тех же самых дров, создавая поток пламени при помощи подачи кислорода. Так же, как это делается, например, в тех же самых резаках. Там же подается кислород с небольшим количеством паров, какого нибудь горючего газа. Например, того же карбида, который в этот момент контактирует с водой. Именно поэтому я и понимаю, что в данном случае мои знания могут как выручить меня, так и погубить. Хотя бы и по той простой причине, что подобные магические плетения объяснить будет очень сложно. Я уже не раз говорил о том, что если я буду использовать стандартные магические плетения, которые изучают в той же академии магии, то это можно хоть как-то объяснить. Например, случайно оказал какую-то услугу старому магу, который меня этому и научил. Объяснимо? Вполне. Кто знает о том, какие тараканы завелись в голове у старого мага перед его смертью? Может быть, он так хотел завестись наследником, что не стал особо перебирать и обучил простолюдина? Может быть. Однако, если вдруг я начну демонстрировать магические плетения, аналогов которым вообще нет, а их эффективность просто зашкаливает, то в первую очередь все эти разумные начнут размышлять о том, а не имели ли я отношение к школе древних мастеров магических искусств. И в этом случае охота за мной начнется с огромной силой, и охотиться за таким специалистом будут не только магии из той же гильдии королевства Муран, За мной тогда начнут охотиться и представители других государств, ведь подобные знания, как я уже говорил, для многих могут оказаться весьма опасными. Я же в данном случае думал больше о том, что мне надо было научиться тонкой работе с этими самыми магическими возможностями. Всего лишь из-за того, чтобы я мог в нужный момент банально переключаться на использование стандартных магических плетений – потому что это может быть очень важно. Например, меня попросят той же Академии сформировать фаербол. Как вы думаете, привлечет ли особое внимание со стороны преподавателя формирование в моей руке кумулятивного фаербола? Естественно. А добавьте сюда еще и тот факт, что даже если я объясню ему то, как именно я сделал подобное, и сам лично никакой выгоды для себя от этого не получу, то вы поймете, что мне такое просто ни к чему. Хотя бы по той причине, что этот маг запросто запишет подобное исследование и разработку в свой послужной список и даже получит за это премию от той же гильдии магов и от той же Академии магии. Но я не получу ничего. Хорошо, если мне хотя бы оценку хорошую поставят. Подобные эксперименты и исследования можно проводить только тогда, когда ты уже дипломированный маг, но не раньше». Всегда найдутся те, кто захочет забрать твои исследования, результаты экспериментов в свои собственные руки, а тебя банально спишут. Поэтому я не собирался торопиться с такими вещами. Я понимал, что нужно подготовиться. Тем более, что эта самая подготовка позволяла мне самому чувствовать магию лучше и ощущать ее буквально везде. Мои эксперименты с передвижением с помощью одних только ощущений и с завязанными глазами тоже сыграли свою роль. Я действительно стал замечать то, чего раньше не видел. Видел магию там, где ее просто заметить без сильного напряжения было невозможно, так что теперь я легко переключался между обычным зрением и так называемым внутренним, тем самым, которое позволяло мне видеть магические токи и линии. Как я уже сказал, в этом лесу можно было найти много интересных предметов, в основном касающихся магии природы, воды и даже жизни. Та самая поляна, на которой вовсю пылал источник жизни, и где проразрастают весьма интересные лекарственные травы, тоже никуда не делась. И еще перед началом сезона дождей, когда я последний раз туда заходил, то решил провести весьма интересный эксперимент. Закинул практически в самый центр этого источника несколько камней, Кто-то скажет, что это было с моей стороны просто глупо. Может быть и так, но проблема была в том, что когда я эти камни потом, уже после окончания сезона дождей, аккуратно выкатил из центра источника, то они были артефактами магии жизни. Более того, даже структура внутри самих этих камней поменялась. Раньше они были типичными предметами, имеющими отношение к стихии Земли, Сейчас же вся эта их внутренняя структура была изменена на магию жизни. Я был просто шокирован таким открытием и понял, что такие артефакты могут стоить очень дорого. К тому же наличие в кармане такого камешка могло избавить меня от проблем даже при тяжелом или, возможно, смертельном ранении. Я проверил этот вариант, попытался пару раз порезать себе руку, но буквально на моих глазах она заживала — Нет, я знаю о том, что у меня и так регенерация слегка повышена. Однако не так быстро это происходило. Так что сейчас я понимал, что в данном случае имею возможность впоследствии получить много чего интересного. Именно поэтому в этот источник было заброшено еще несколько подобных предметов. Интересно, задумчиво выдохнул я. Представив себе, что вместо этих обычных булыжников в центр источника жизни кто-нибудь забросит, например, Довольно крупный алмаз. А что было бы в этом случае? Ну, тот факт, что этот предмет накопил бы в себе достаточно магии жизни. Я даже сомнения не поддаю. А потом что? А вот потом он начал бы изменяться. До какой степени? Конечно, сам факт того, что подобные камни могут изменяться, и даже в своей принадлежности к первородной стихии, для меня был удивительным. Уже потом... все еще пытаясь понять, что именно случилось с этими булыжниками, и почему стихия земли в них оказалась полностью заменена стихией жизни, я догадался о самом казусе, произошедшем с ними. Все только по той причине и произошло, да так быстро, что это были обычные камни. Дело в том, что эти камни, когда я их забросил в центр источника, начали набирать в себя так называемую чистую эссенцию жизни. Как результат... Учитывая слабую кристаллическую решетку этих предметов, они наполнились ею очень быстро. Потом эта эссенция из-за своего постоянного притока начала влиять и на сам камень, вытесняя из него стихию земли. Будь рядом что-нибудь еще или какой-нибудь источник земли, то этого бы не произошло. Стихия тянется к стихии, земля к земле, вода к воде, а жизнь к жизни». То есть стихия земли была банально выдавлена из этих предметов и заменена стихией жизни. И если все обстоит именно так, как я думаю, то эти своеобразные камни, ставшие артефактами жизни, действительно могут быть весьма ценными. Хотя бы по той причине, что такой предмет сам по себе, возможно, уже может накапливать силу магии жизни. Интересно было бы увидеть то, как это происходит. Возможно, кто-то тут же предложил бы мне попробовать закинуть внутрь этого источника те самые серьги с драгоценными камнями. Можно было бы. Но проблема в данном случае заключалась именно в том, что эти камни особой ценности не представляют. И только маг определить то, что они из себя на самом деле представляют сейчас. А серьги из золота с драгоценными камнями могут заинтересовать кого угодно — И с моей стороны будет просто огромной глупостью сделать такую вещь. Так как я понимаю, что кто-то наверняка делает подобные артефакты именно из драгоценных предметов. Ну, а что я буду с ними потом делать? Такие артефакты носят. Носят с собой. Но представьте себе женщину с такими артефактами в ушах. А попытка их изменить просто разрушит сам артефакт. Например, если кто-то захочет вытащить из них камни, и сделать что-то наподобие браслета с подобным украшением. Кстати, что касается браслетов, немного подумав, я решил положить в источник жизни еще пару браслетов, которые достались мне в наследство от наемников, погибших на территории Черного леса. Все-таки они были сделаны из обычного, хотя и качественного металла. Пара из них была даже с какими-то узорами. Использовали их в основном лучники, Именно для того, чтобы при выстреле из лука тетива не била по руке самого лучника. Я хотел посмотреть на то, что источник жизни сделает из этих металлических предметов. Получится или нет превратить их в артефакты жизни? Все-таки на руке мужчины они выглядят вполне естественно. Так что мне заранее стоит воспринимать тот факт, что подобные предметы могут мне все же пригодиться. Еще немного поразмыслив, я решил сделать своеобразную каверзу. в виде эксперимента. И положил в этот источник также и три стрелы. Три боевые стрелы. Кто-нибудь, может быть, посмеялся бы с моих фантазий. Но в данном случае я в первую очередь думал о том, что такой артефакт жизни в виде стрелы наверняка может убить кого угодно. Начнем с того, что это не боевой артефакт, который даже защита древних может пропустить. Откуда я это знаю? Да все оттуда же, из записей магов. Тот самый маг из Ордена Отверженных старательно собирал различную информацию про артефакты древних. Или вы думаете, что мысль создать собственный гримуар у него появилась просто так, сама по себе? Нет, конечно же. Более того, в своем дневнике этот разумный старательно рассматривал вопрос создания в процессе изготовления самого гримуара таких предметов, как камни боли. Эти артефакты имели отношение к тьме и смерти. так как были чистые эссенцией стихий тьмы и смерти. Создается при помощи кровавых ритуалов из жертв разумных. И чем больше разумных было принесено в жертву для создания такого артефакта, тем сильнее он был. Мог дать возможность магу тьмы и смерти быть эффективным даже в бою, так как представлял своему пользователю большой объем сил без каких-либо ритуалов. Но, как я уже говорил ранее, с такими силами шутить глупо. Они могли завести своего хозяина в такое положение, в котором смерть обычного человека покажется ему подарком. А вот если кто-то спросит меня о том, каким же все же образом могут навредить стрелы, превращенные источником жизни в артефакты, имеющие отношение к этой стихии, то я просто посмеюсь. Ведь я уже объяснял то, что жизнь в чистом виде может быть смертельна. Такая эссенция станет ядом. Каждый раз, когда я об этом думал, то почему-то вспоминал поговорку с родной земли. Жизнь настолько опасная штука, что от нее умирают. Поэтому распространяться о такой возможности кого-то убить я больше не буду. Если такую стрелу приложить к какой-либо ранее, то она вылечит пострадавшего. Однако если такая стрела вонзится в тело, то ничего хорошего такого несчастного не ждет. Эссенция жизни, которая будет самой сутью этой стрелы, естественно, убьет его. И даже маги жизни ему вряд ли помогут, так как этим разумным надо будет искать то, что они не привыкли искать и как-то удалять, именно чистую жизненную эссенцию. Уже только поэтому можно понять то, насколько смертоносными становятся такие стрелы.